и быстро скрылся в первом же дверном проекте. Из заднего кармана он извлек предмет, какой никак не назовешь типичным для автогонщика, оплетенную кожей дубинку с петлей для кисты. Просунув руку в петлю, Харлелл стал ждать. Ждать пришлось недолго. Трак я вышел из-за угла, И брезгливость на его лице сменилась озадаченностью. Тускло освещенная улица была пуста. Стревоженный он прибавил ходу. И через десяток шагов оказался возле окутанного тенью дверного проема, где его поджидал Харлоу. Автогонщик мирового класса должен обладать прекрасной координацией, глазомером движения его должны быть точно выведены. этими качествами Харлоу был наделен в избытке. К тому же он был в блестящей форме. Трак потерял сознание мгновенно. Харлоу не глядя переступил через распростертое тело и деловито зашагал прочь. но не в ту сторону, в какую шел, а назад. Пройдя щецу сстеили, он повернул налево и почти сразу оказался на автостоянке трейлеров. Тракер, когда придет в сознание, ни почем не догадается, где искать Харлоу. Харлоу прямиком направился к ближайшему трейлеру. Пусть дождь и тю, на нем все равно легко читалась надпись, сделанная двухфутовыми ярко-желтыми буквами коронадо. Он открыл дверь, вошел внутрь и зажег свет. Освещение было довольно мощным.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 а то, что они обнаружили в туалетной комнате Харлоу. Даннет держал в руках крышку смызанного бачка, а Макалпим извлек из него бутылку виски, с которой капала вода. Мужчины посмотрели друг на друга, на мгновение лишились дара речи, потом Даннет сказал, «Да, наш Джонни парень изобретательный, наверное, под водительским сиденьем своего коронаду".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 Самый оторванный гонщик нашего времени, может быть, самый оторванный гонщик всех времен. И вот, поди, Почему боги пригибают к земле таких людей, как Джонни Харлоу, Алексиса? Потому что те позволяют себе подойти к богам слишком близко. Поставь бутылку на место Джеймс.